Подвиг номер восемь. Магии нет. И не будет. Не надо выбирать из двух зол большее или меньшее. Надо выбирать лучшее. Буридан. Кто виноват в том, что делать в общем-то нечего? Из резолюции закрытой конференции как отсюда выбраться? Один. Профессор Мордовольт заявляет о невозможности модернизации одноименной трубы. Это невозможно по принципиальным причинам. объявил Уинстон Мордевольт, вычеркивая какую-то загогулину на ватмане. «В такие сжатые сроки, с таким мизерным финансированием, без полного штата лаборантов...» «Профессор», — взмолился Югуруслуж, «а если я очень попрошу? Нет, лучше, если интересы человечества потребуют. Если вы узнаете, что от результатов вашей работы будут зависеть судьбы миллиардов, в том числе и живых существ». Это заставит меня отнестись к работе еще более ответственно. Уинстон потянулся за ластиком. Придется пересмотреть сроки, уточнить бюджет и составить новое штатное расписание. Юг, я же просил, никакого колдовства в лаборатории. — Так я ведь и не колдую, — жалобно проговорил Югорус. — Я даже руки за спиной держу. — Руки, да. А шея? Что у вас с шеей? Луж смущенно втянул шею в плечи. Он и не заметил, как она вытянулась до размеров небольшого пожарного шланга. «Я просто хотел посмотреть, что вы там так долго чертите». «О, разумеется». Мордевольд махнул черной руке, и та подняла лист ватмана к потолку. «Садитесь, смотрите, задавайте вопросы». Югрус сел. На соседний стул вспрыгнула хрюква, доставленная из перверца на бывшую дачу Бубульгума для создания творческой обстановки. Ректор школы волшебства и электрическая свинья внимательно осмотрели чертеж. Потом осмотрели его еще раз. Потом хрюква покачала головой. — Эти значки «М» — это миллиметры? — наконец осторожно осведомился Луж. — Нет, естественно. Метры. «А зачем вам такое огромное устройство? Почему нельзя просто модифицировать обычную трубу?» «Вы это бросьте. Это халтура и профанация идеи, недостойные настоящих ученых. Стационарный преобразователь-усилитель магии, или СПУМ, должен быть такого размера, чтобы в него полностью помещались два человека, донор и акцептор». «Два человека?» схватился за голову ректор. «А почему не десять? Или не сто?» Мордевольд постоял в задумчивости, после чего сказал. «Вы абсолютно правы. Сто лучше. Можно уменьшить погрешность и сгладить флуктуации, а заодно решить задачу замедления скорости света». Профессор подошел к чертежу и уверенно исправил все М на КМ. «Настоящий ученый», — подумал луж с таким отчаянием, что Хрюква сочувственно моргнула. «Микроскопы бы делать из этих людей?» «Нет». одному мне с ними не справиться. Где же Сэн? Почему эти дети всегда мешаются под ногами, когда их никто не просит, и вечно пропадают, когда они нужны? 2. Сэн играет в шахматы. Сэн не пропадал. Он нежился в кресле-качалке на веранде дачи лаборатории и предавался стратегическому планированию. летняя веранда окутанная запахами крыжовника лопухов лебеды и прочего бурьяна располагала к стратегическому планированию и совсем не располагала к выполнению обязанностей лаборанта должность лаборанта досталась а если по недоразумению Сэн так долго разъяснял официальным лицам подробности странного освобождения Мордевольта, что, во-первых, запутал все окончательно, а во-вторых, заработал репутацию человека, который лучше всех разбирается в делах профессора. Сам Мордевольт не возражал, но помощи никакой не требовал. Поэтому Сэну никто не мешал предаваться размышлениям. Да и не мог помешать – Бывшая дача Бубльгума, превращенная в секретную лабораторию, охранялась еще строже, чем когда была гнездом террористов. А если приоткрыл глаз и стратегически оценил положение Солнца на небосводе? Получалось, что через четверть часа придется вставать и перетаскивать кресло. Впрочем, это следовало лишь из тактического планирования. Стратегически выходило, что перетаскиваться придется еще четыре раза. а потом светило опуститься за дуб со сломанной верхушкой. Стоит ли так напрягаться? Сэн прикрыл глаз. Как ни крутись, а солнце сядет. Пятнадцать минут у меня всяко есть. Но солнце пропало гораздо раньше. За тучу зашло. Решила, если, и для разнообразия ошибся. Туча сама зашла перед солнцем, засопела, икнула и сказала. — Привет. А ты чего глаза закрыла? «Думаешь, да?» Сэн нехотя перестал думать, то есть открыл глаза. Между ним и солнцем располагался один из крупнейших магов Британии. Профессор Разнедел. «Здравствуйте, профессор. Вы сегодня не дежурите?» «Выходной я!» Декан Чертикака покосился на пустующий шезлонг, но уселся на более крепкую деревянную табуретку. «Так я насчет подумать!» Для этого обязательно глаза закрывать. А то я как думать начинаю, так на стены натыкаюсь. — Вы думаете? Мальчик понял, что ляпнул бестактность. — В смысле, вы думаете, что обязательно нужно зашмуриваться? — Тут ведь как? Я когда сплю, у меня в голове мысли появляются. Ну, как тогда, с колпаком? Вот я и думаю. Чтобы думать, нужно не смотреть. Глаза закрываю — А оно все равно не думается. Декан смущенно почесал переносицу. Сцен аж закачался. раз в делу понравилось думать. Он хочет научиться делать это без колпака. Закрывать глаза не обязательно. Нужно... А... Потренироваться. Кроссворды порешать. Головоломки поскладывать. В логические игры поиграть. Головоломки? Развнедел нахмурился так, что в шее что-то хрустнуло. — Давай лучше выигры. У тебя есть? А если обвел взглядом веранду и увидел на перилах коробку живахмат, живых шахмат, подаренных мамой на день рождения? Он притащил их сюда в надежде, что по вечерам будет играть партию другую с мордовольтом или лушем. — Вот, шахматы. Сын высыпал фигурки на стол. Лицо декана стало кислым. — Слыхал. Только там правила всякие знать надо. — Это умные шахматы, — сказал сын, расставляя заспанные фигурки на доске. — Они все правила сами знают. В целом ничего сложного. Обычная игра в солдатики. Вот это пешки. Они ходят. Развнедел внимательно кивал и повторял движения сына, запоминая ходы фигур. — Чего зря гонять, — борчали те. Или уже играть давай, или нечего тут руками хвататься. Заминка вышла конем. Узнав, что эта фигура ходит буквой Г, декан почему-то начал переставлять ее по очень сложной территории. Нет — Нет-нет, профессор, не английской G, а русской г Так это еще языки знать надо, — а расстроился, размнедел. — Я в такую игру всегда проигрывать буду. Языки только в пределах одной буквы. «Все равно много». «Ладно, пусть это лошадь». Конь в руке декана фыркнул. «Ходит буквой «Л». Интересно, а как объясняют принципы движения шахматного коня в Объединенных Арабских Эмиратах, или того похлеще, в Японии? То-то среди чемпионов мира по шахматам нет ни одного японца или эмира. «А развне дел не чушь логики?» – подумал Сен. «Как бы чего не вышло». — Давайте попробуем сыграть, — предложил мальчик. — Начинайте. Профессор уставился на белую королевскую пешку. Минут пять та делала вид, что не замечает пристального взгляда, но вскоре принялась перешептываться с соседкой, ферзевой пешкой, оглядываться и глупо хихикать. — И не будем им мешать, — решил сын. — Будем подыскивать достойную стратегическую проблему. Развнедел вздохнул. Протянул обе руки и двинул королевскую пешку вперед. На четыре поля. Вместе с соседкой. «Извините», — сказала Аесли. «Но за один ход можно перемещать только одну фигуру. И пешка на четыре поля не ходит». «Еще и математика», — горестно произнес декан. «Вот обучение развнедело. Это стратегия или тактика?» «Стань нормально», — буркнул декан пешки. та расправила плечики подняла подбородок, но с неправильного поля не двинулась это практика огорчился сэм вот только какая тактическая или стратегическая профессор просто возьмите пешку и верните ее на поле е 4 видите буквы и цифры по краям и геометрия разгнедел помрачнел еще больше оно ну, разобрались по своим местам Фигуры притихли, и несколько ходов беспрекословно выполняли команды профессора, хотя среди них были довольно экзотические «Ходи давай!» «Но чего стоишь, смотришь!» «И я что, за всех думать должен?» «Сам разбирайся!» Последняя команда предназначалась белому королю, который пожаловался, что ему угрожает черный слон. Король, не привыкший к подобному обращению, густо покраснел. «Э, я не понял!» ный слон завертел круглой башкой а где белый король это красный какой-то белый король побагровил еще больше и заорал шухер шпиль видимо на шахматном языке это обозначало акт гражданского неповиновения белые тут же принялись своевольничать, ходить буквами е e, w и даже и рокироваться с кем попало и при случае бить черных Не сбивать, как положено, а из-под тишка пинать и толкать. Нет, — подумала Если, — стратегии здесь и не пахнет. Воспользовавшись суматохой, наглая белая пешка выскочила из глубины обороны и прыгнула на последнюю горизонталь. «Ура — Ура! — завопила она. — Я в дамках. Сейчас всех побью. Впрочем, тактикой тоже не пахнет. «Деревенщина — Деревенщина! — проворчала черная ладья. «Не в шашки играем, ты ж в королевы прошла!» «Ура!» — пуще прежнего обрадовалась-то. «Я королева!» «Какая еще королева?» Возмутилась первоначальная белая королева. «Давно в сортир не запирали?» «Деревенщина!» — опять прогудела ладья. «Сортир!» «Это грубая практика, то есть неприличная!» «А ты чего на эту девку пялишься?» Белая королева, раздвигая фигуры локтями, уже надвигалась на законного супруга. Король перестал краснеть и начал бледнеть. «О!» — обрадовался черный слон. «Белый нашелся. Объявляю тебе, визирь, султан, фук. Э, игруля, чего я ему должен был объявить?» «Порочная практика», — вспомнила, если нужное определение. «И за что мне такое наказание?» «Эгегей!» — закричала Мергиона, подлетая к веранде на белом верблюде Рыжика. «Здрасте, профессор! Сэн, поехали кататься! То есть поехали гоняться! То есть погнали летаться!» «Спасительница!» — подумал Сэн. «Извините!» — сказал он, старательно отводя глаза от разднедела. «Но мне уже пора. Предлагаю ничью!» «Ничью?» — переспросил начинающий шахматист. Это значит, никто не выиграл. «Значит, мы оба проиграли?» Вздохнул Разгнедел. «Я так и думал, что проиграю!» Разгнедел рассуждает логически. В панике подумал Сен, пятясь к верблюду. Конец света. «Извините, мне правда нужно улетать. Срочное дело. А вы? А вы пока проанализируйте партию». Сэн неприличным для стратега проворством забрался на Рыжика, а развнедел остался анализировать, смотреть на доску, наклоняя голову то к одному, то к другому плечу. Пища для анализа оказалась обильной. Пользуясь безвластием, группа черно-белых слонов объявила себя офицерами, организовала свою партию и свергла обе монархии. Восставшие с лозунгами «Республика, а не два бублика» И, долой сегрегацию по цветовому признаку, строили на доски счастливое общество и уже вели на расстрел Белого Короля. Командовала расстрельной командой Белая Королева. «Ну что?» Мерги так беззаботно обернулась к Сену, что тому стало не по себе. «Не хочешь учить, раз не дело?» «Нет». «А он нас целый год учил». Сен смутился. «Я просто не хочу заниматься этим сейчас». Сейчас я хочу стратегически поразмышлять. Поразмышляй о будущем учебном годе. Это ерунда и мелочь. Тогда о будущем окончании школы. Не смеши меня. На такой высоте я вряд ли рассмешусь. О будущем? Рыж, не лезь в это облако. Мне потом голову сушить. О будущем? А что? О будущем вообще подумать можно. Это размах. мерги скажи верблюду, чтобы он поосторожнее крыльями. никто не знает будущего а магтор он все знает только ничего не может в сыну стало обидно что существует какая то шелезяка, которая способна заменить грубым знанием тонкие логические рассуждения ты же его зависело как зависело так и отвешу а ну рыжий поворачивай в перверц три сын просчитывает варианты будущего «Но ты уже все?» спросила Амели. «Почти», — сказал Пори, придирчиво рассматривая отполированного филина Филимона. «Колдони ему еще немного на клюв». «Могу промахнуться», — сказала Амели. «Его клюв и твой нос слишком близко». Гаттер отодвинулся и оказался напротив экрана Магутера. Там по-прежнему безнадежно мигал вопрос «Сен или Пори?» «Абсолютное знание», наглухо озадаченной Эмергионой, не реагировала ни на просьбы, ни на угрозы, ни на ложное заклинание «Контрол-дел, ни на многократное нажатие кнопки перезагрузки. Чтобы как-то отвлечься, Гаттер решил осуществить давно задуманную модернизацию Филимона и встроить в механического филина синтезатор речи. На сегодня было назначено тестирование разговаривающего устройства. Все утро Пори, осверяясь с журналом «Юный паяльник», доводил какие-то детали до совершенства. И вот настал момент истины. Либо Филин заговорит, либо загорится от обильных заклинаний Амели. Либо произойдет что-нибудь еще. И тогда момент истины придется перенести. Наколдовала? Амели кивнула. Пори протянул руку и щелкнул выключателем под крылом птицы. Филимон дважды моргнул огромными глазами. Все. — Не заговорил, — огорчилась Амилия. — Наверное, я неправильное заклинание применила. — Это не от того, — сказал Гаттер, расстилая схему. — Это от чего-то такого. — Поясни, — попросила Пулен. — Ты же знаешь, я совершенно не разбираюсь в технических терминах. — Где-то сигнал не проходит. — Засорилась? — Может быть. Изобретатель вел пальцем по каким-то линиям. с Смайлик и Филимон с интересом следили за пальцем. «Надо почистить», — предложила Амели. «Сначала нужно разобраться», — вздохнул Пори. «А давай его в желтый цвет выкрасим», — сказала Амели. «И на боку что-нибудь красивое нарисуем», — сказала Амели. «И глазки заменим на более мощные», — сказала Амели. «И аккумуляторы новые», — сказал Филимон. — Да погодите вы. Сначала нужно разобраться. — Как? — Геттер схватил механическую птицу. — Ты говоришь? — Как думаю, — произнес Филимон. — Так и говорю. Четко, конкретно. — Хорошо, — говорит, — неуверенно произнесла Амели. — Очень приятный баритон. — Ты сделала, — моргнул Филин. — Могу петь. не «Похожий на... людей... кошки... это... кошки...» Сын кисера и хитрой мордочки с сомнением наморщил носик. «Эгегей!» — поздоровалась Мергиона, непринужденно влетая в окно. За ней влетел сын. Сделал он это принужденно, поскольку изо всех сил держался за Мергиона. За окном хлопнул крыльями удаляющийся белый верблюд. «Подружка!» — продолжила Пейчер. хорошо выглядишь филимон неважно выглядишь смайля лапушка Сен, отцепись пори я решила тебе магтор починить магтор Гаттер тут же забыл о любимом филине тот нахохлился сунул голову под крыло и затих ты починить ты же не знаешь как он устроен ты же не знаешь программ кодов команд а ну ка все отвернулись раз два продемонстрировала знание команд мерги Удостоверившись, что никто в ее сторону не смотрит, девочка быстро напечатала. «Сен или пори? Кто больше и зануда?» Магутер радостно пикнул, заворочил внутренностями и выдал ответ. Мергеона усмехнулась. «Готово!» — сказала она, стирая ответ. «Поворачивайтесь!» Гаттер повернулся в прыжке. Он подскочил к ожившему Магутеру и радостно завопил. «Как? Как ты смогла? Когда ты научилась? И как?» «В приглядку», — сказала Мерки. «Все, сын давай». «Чего давай?» — спросил сын еще не вполне очухавшийся после экстремального полета на крылатом верблюде. «Спрашивай, чего ты хотел узнать у Магутера о будущем?» «Да не хотел я узнавать у Магутера о будущем», — возмутился Аесли. «Я сам хотел стратегически поразмышлять о будущем». «А зачем размышлять?» — удивилась Амели. Если можно, просто спросить. У меня, кстати, и вопрос есть о будущем. Что будет, когда трубу Мордевольта переделают, и она начнет не отбирать, а делить магию? Магия начнет делиться, — сердито сказал Сэн. Между магом и мутлом. То есть каждому достанется по половинке? Ну, наверное. А если еще раз поделить, каждому достанется по четвертинке? а если сосредоточенно свел брови. «Получается, что все станут магами, но очень-очень слабенькими», продолжила Амилия. «Так выходит стратегически». «Сдаюсь», — сказал сын. «Давайте спросим у абсолютного знания». «То-то же». Мерги подмигнула Магутеру. Тот подмигнул Курсору. «Гаттер, хватит разоветь от счастья. Пиши вопрос про делюшку магии». При разделении магии между магом и немагом, сообщил Магутер, у каждого станет столько же магии, сколько было у начального мага. «Как это может быть?» – изумился Пори. «Это следует из природы магии». «Нет, погоди. Если у меня есть яблоко, и я отдам половину, например, Мергионе...» «Отдашь, конечно», – сказала Мергионе. «То как у нас получится по целому яблоку?» «Какие яблоки?» мигнул Могутер. «При тут яблоки?» Сэм приободрился. По крайней мере, в сфере образного мышления абсолютное знание человеку разумному проигрывало. «Тут вот какой принцип», — сказал он. «Если человек с больной головой столкнется на бегу с человеком со здоровой головой, то голова у здорового заболит, а у больного не перестанет». «Круто!» — восхитилась Пэтчер. так я могу прямо сейчас вернуть вам магию в кого стукнуться головой сен пори похоже по части образного мышления эмергиона тоже проигрывала человеку разумному когда гаттер объяснил самоотверженной девочке смысл метафоры она поскучнела и ушла помогать смайлику играть с солнечным зайцем в кошке зайц да великодушно признал а если от магтора тоже может быть польза а пусть рассчитает будущее скажем всей магии на Земле, если трубу Мордовольта переделают, скажем, сегодня. Магутер уважительно щелкнул. На экран стали выскакивать строчки. Точка отсчета – август 2003 года. Количество магов на Земле – 800 916. Появление модернизированной трубы. Количество магов – 800 918. Это на добровольцах будут испытывать, догадался Пори. «Я даже, кажется, знаю, кто будут эти два добровольца», — сказала Амели. «Я и Гаттер?» — спросила Если. «Мардевольт и Ас», — ответила Амели. Конец августа, 800 тысяч 945, сентябрь, 801 тысяча 704. «Всем обезмашенным вернули», — прикинул Сен. «Начали мудлом раздавать». «Октябрь». 806 тысяч 992. Ноябрь. 1 миллион 150 тысяч 24. Декабрь. 3 миллиона 99 тысяч 342. «Быстро будут работать», — восхитился Пори. «Профессор Уинстон Молоток». «Отбойный», — согласился сын, наблюдая за мельканием цифр. Январь 2004 года. миллионов семьсот тысячи триста февраль 10 миллионов девятьсот тысяч пятьсот март 9 миллионов пятьсот тысяч сто апрель 4 миллиона четыреста тысячи ноль что воскликнули гатор и Аесли. май 2 миллиона двести тысячи семьсот июнь Один миллион триста четыре тысячи восемьсот двадцать три. Июль. Восемьсот тысяч девятьсот шестнадцать. «Стоп!» — крикнул Пори. Блок охлаждения Магутера взвыл и стих. В комнате установилась мертвая тишина. Только Пейджер и Смайлик сопели возле подоконника, соревнуясь, у кого лучше растяжка. «А куда подевались 10 миллионов новых магов?» «Умерли!» — охнула амили «Магутер, почему так случилось?» «В силу человеческой природы». «Что стало с новыми магами? Они что, правда умерли?» «Нет». «А что произошло?» «Они перестали быть магами». «Почему?» «В силу человеческой природы». Пори беспомощно посмотрел на Аесли. «Нужно быстро принять какое-то решение», — пробормотал Сэн. Гаттер огляделся и закричал. «Мерги, вынь ногу из-за уха! У нас тут такое!» Мергиона оправдала репутацию специалиста по быстрым решениям, мгновенно вникнув в суть дела. «Нужно остановить луши и мордовольта!» — отрывисто произнесла она. «Как?» — свистнули нунчаки. «Ты что, их бить собираешься?» «Что? Нет, это я для разминки. Надо им показать!» «А что мы покажем?» — спросил Пори. — Мы же сами не понимаем, почему Магутер выдал такие цифры. Вот если бы можно было увидеть это непонятное будущее. — Чтобы увидеть будущее, нужен хороший прорицатель. — сказала Амели. — Лучший прорицатель Британии работает в Департаменте Магического Прогнозирования. — сказал Сэн. — Его зовут Гудвин. — Гудвин? — обрадовался Гаттер. — Гудвин из Бэби-Сити? Он еще жив? но ну, надо же! А что, он действительно лучший прорицатель Британии? Да. Мне ухо-горлоносы рассказали, откуда ВВС узнала, что я отключу сигнализацию в Министерстве Магии. От Гудвина? Ага. Они просто пришли и проконсультировались. Вероятность этого составила 89. Решено. Оборвала товарища Пейчер. Берем Гудвина, Магутер, и летим на дачу Бубльгума. Рыжик, ко мне. Ох. — ухнул Филимон, наблюдая стремительный улет Мергионы и товарищей. Подумал, переступил с ноги на ногу и добавил. — Ух! Уходим! Уходим! Наступят времена! Почище!